Глава семьдесят четвертая. Павел Эмилий. Все эти восклицания, хотя и искренние, испугали принца. «О, тише, тише, господа!» — сказал он. «Не радуйтесь больше меня тому счастью, которое мне послала судьба. Поверьте мне, я очень рад, что избавился от смерти. Однако же, если бы вы меня не узнали, я бы не решился первый объявить себя в живых». «Как, ваше высочество?» — сказал Генрих. «Вы узнали меня, вы находились среди французского отряда, вы видели наше отчаяние по поводу вашей смерти, и вы оставили нас в горе о такой утрате?» «Господа», — уверенно отвечал герцог, «кроме многих причин, по которым я желал сохранить свое инкогнито, я признаюсь, узнав, что меня почитают погибшим, был отчасти даже рад. Я мог узнать то, чего, конечно, не узнаю при жизни». Я мог слышать надгробные речи, которые станут произносить над моей могилой. — Ваше Высочество! — Нет, в самом деле, — сказал герцог. — Я немного похожу на Александра Македонского. Я веду войну с любовью к искусству и, конечно, самолюбив, как всякий артист. Итак, господа Бесчиславия, мне кажется, я сделал ошибку. — Ваше Высочество! — сказал Генрих, потупив глаза. — Не говорите этого, прошу вас. «А почему же? Посмотрите, до чего вы нас доводите. Принц, если бы кто-нибудь из нас позволил себе сказать свое мнение об этой экспедиции, и если бы это мнение не одобряло вашего, оно бы было упреком». «Почему же и не так? А разве вы думаете, что я себя мало упрекал не за то, что решился на сражение, а за то, что я его проиграл?» «Ваше Высочество, ваша доброта нас пугает, и...» Извините меня, ваше высочество, если я осмелюсь вам сказать, что эта смелость неестественна. Будьте так милостивы, уверьте нас, что вы не чувствуете никаких страданий. Страшная туча прошла полбу герцога и покрыла это роковое чело мраком душевных страданий. — Нисколько, — сказал он, — нисколько. Благодаря Богу я никогда себя так хорошо не чувствовал, как теперь, находясь между вами. Офицеры преклонили головы. «Сколько людей под вашим начальством, Дюбушаш?» — спросил герцог. 150 человек». «А-а-а, пятьдесят человек на двенадцать тысяч. Это пропорция битвы при Каннах, господа. Порядочную корзинку, персней и колец отошлют в Антверпен. Но фламандские красавицы верно не воспользуются ими, опасаясь, чтобы их мужья не обстригли им пальцев своими ножами, а ножам-то, признаюсь, досталось». «Принц», — сказал Генрих, — «если наша битва — битва при Каннах, то мы счастливее римлян, потому что не лишились своего Павла Эмилия». «Клянусь, господа», — сказал герцог, — «Павел Эмилий Антверпена, Жуаес, и, вероятно, для большего сходства со своим героическим образцом твой брат погиб, не правда ли, дюбушаш Сердце Генриха замерло от этого холодного вопроса. нет отвечал он он жив». «А, тем лучше», — сказал герцог со своей холодной улыбкой. «Как? Храбрый Джуаес пережил и битву, и потоп. Где же он? Я хочу его обнять». «Его здесь нет, ваше высочество». «А, верно, ранен». «Нет, он целый невредим». «Но спасается бегством, как я, бедный воин, блуждает голодный со стыдом». Увы, пословица французская говорит правду. Шпага для славы, за шпагой кровь, за кровью слезы. Принц, я не знал этой пословицы и очень рад, что, несмотря на это, могу уведомить ваше высочество, что мой брат имел счастье спасти три тысячи человек, с которыми он занял довольно большое местечко, находящееся в семилье отсюда, и я, как видите, ваше высочество отправлен им для рекогносцировки. Герцог побледнел. «Три тысячи человек?» — сказал он. «Жуаез спас три тысячи человек?» «Знаешь ли ты, что твой брат — настоящий ксенофонт «Мой брат очень хорошо сделал, что прислал мне твоего брата, иначе я бы возвратился один во Францию». «Да здравствует Жуаез, поддержавший Валуа, на гербе которого, кажется, нельзя поставить хиларитер». «О, ваше высочество!» — прошептал дюбушаж, с горечью заметивший, что это веселье герцога скрывало мрачную и мучительную зависть. «Нет, клянусь, я говорю правду. Не правда ли, Орелье? Я возвращаюсь во Францию, как Франциск Первый после битвы при Павии. Все потеряно. И слава, и честь. ха ха, -ха! Я, наконец, кажется, нашел девиз французского дома». Глубокое молчание последовало за этим страшным, раздирающим сердце хохотом. «Принц», — начал Генрих, — «расскажите мне, каким образом бог, покровитель Франции, спас ваше высочество?» э, «Лебезный граф, это очень просто». «Но каким же образом ваше высочество?» «Не жалея ног своих, я бежал без оглядки». Ни одна улыбка не приветствовала этой шутки, за которую герцог, вероятно, бы велел казнить, если бы ее сказал кто-нибудь другой. «Да, я говорю правду. Хм, как мы бежали!» — продолжал он. «Не ли, мой храбрый Орельи?» «Всякий знает», — сказал Генрих. «Хладнокровное мужество и военные дарования вашего высочества, и мы просим вас не терзать наши сердца вымыслами о том, чего с вами не было». и величайший полководец не может назваться непобедимым, и Аннибал был побежден на полях Замы. «Да», — отвечал герцог, — «но Аннибал выиграл сражение при Требии, Тразимене и в Каннах, а я только при шатоком Брези, чего недостаточно, надо сознаться для полного сравнения». «Но, ваше высочество, вы шутите, говоря о своем побеге?» «Нет, клянусь тебе, я не шучу». «К тому же, разве ты находишь, Дюбушаш, что это смешно?» «Разве можно поступить иначе, граф?» — сказал Арельи, думая, что его помощь необходима для герцога. «Замолчи, Арельи!» — сказал герцог. «Спроси тень сент можно ли было не бежать?» Арельи опустил голову. «А, вы не знаете истории о сент Я вам ее сейчас расскажу. Ее можно разделить на три гримасы». На эту шутку, которая при таких обстоятельствах отзывалась чем-то отвратительным, офицеры нахмурили брови, не заботясь, нравилось ли это или не нравилось герцогу. «Представьте же, господа», — сказал герцог, как бы совершенно не замечая этого знака неодобрения. Представьте что в ту минуту когда сражение ясно для всех становилось потерянным он собрал 500 всадников и вместо того чтобы убираться как и все подъехав ко мне сказал надо им дать отпор ваше высочество!» Как дать отпор отвечал я ему вы с ума сошли с энтеньян их 100 против одного если бы их была 1000 сказал он со страшной гримасой я не уступлю «Не уступайте, мой друг, не уступайте», — отвечал я, — «а давать отпор я не намерен, напротив. Однако же вы мне дадите вашу лошадь, которая уже, кажется, не передвигает ног, а вы возьмите мою. Так как я не побегу от фламанцев, то мне годится всякая лошадь». Он в самом деле взял мою белую лошадь и дал мне свою вороную, говоря, «Вот бегун, который при нужде может сделать двадцать лье за четыре часа». Потом, обернувшись к своим солдатам, он продолжал, «Ну, господа, за мной вперед, кто не хочет бежать назад!» И он сделал фламандцам вторую гримасу, которая была еще страшнее первой. Он надеялся встретить людей, а встретил воду. Я это предвидел. «Сент-Эньян и его рыцари опились водой. Если бы он меня послушался и не делал этой бесполезной выходки, то сидел бы с нами за столом и не делал бы теперь третьей гримасы, которая, вероятно, еще отвратительнее двух первых!» Дрожь ужаса пробежала по кругу присутствующих. «Этот жалкий герцог без сердца», — подумал Генрих. «О, зачем его несчастье? Его позоры главное рождение охраняют его от вызова, который с таким удовольствием сделал бы ему каждый из нас!» «Господа», — сказал тихо Орельи, почувствовав ужасные действия, произведенные словами герцога на храбрые, но теплые сердца его слушателей. «Вы видите, как принц взволнован. Не обращайте внимания на его слова. Со времени несчастья, поразившего так глубоко его чувствительное сердце, на него часто находит подобный бред». «Вот», — сказал герцог, выпивая свой стакан, «вот как умер Сент-Эньян, и как я остался жив. Наконец, умирая, он оказал мне последнюю услугу. Так как он пересел на мою лошадь, то уверил всех, что я погиб». «Этот слух распространился не только во французской, но даже и во фламандской армии, и она почти перестала меня преследовать». «Но утешьтесь, господа. Мы отомстим, добрые фламанцы и отомстим жестоко. Я со вчерашнего дня, по крайней мере, в уме, собирал такую армию, которая еще никогда не существовала». «В ожидании этого, ваше высочество», — сказал Генрих, «вы примете начальство над моим отрядом». «Я простой дворянин и не могу отдавать приказаний в присутствии французского принца». «Согласен», — сказал герцог, — «и я отдаю свое первое приказание и приказываю всем ужинать, а вам в особенности, господин дюбушаш, потому что вы даже не дотрагивались до тарелки». «Я не голоден, ваше высочество». «В таком случае, друг мой дюбушаш, Ступайте и осмотрите караулы, объявите начальникам, что я жив, но попросите их не выражать своей радости слишком громко. Дайте нам немного окрепнуть, тогда мы сможем показать свою силу. Признаюсь, после того, как я ни в огне, не сгорел, ни в воде, не потонул, я беспокоюсь о себе меньше, чем когда-либо. Приказание вашего высочества будет исполнено в точности, и кроме этих господ офицеров никто не будет знать, что мы имеем честь видеть у себя такого высокого посетителя». — И эти господа сохранят мою тайну? — все преклонили головы. — Ступайте же, граф, осмотрите караулы. Дюбушаш вышел из залы. Предводительство сотни людей или сотней тысяч все равно предполагает власть. Герцог Анжуйский поступил точно так с Жуаезом. между тем как дюбушаш исполнял повеление с тем большей точностью чем менее он хотел казаться раздосадованным обязанностью повиноваться франсуа расспрашивал и арильи это тень своего повелителя следившая за всеми его движениями подражал своему господину герцогу показалось удивительным что человек такого происхождения и звания как дюбушаш согласился принять начальство над горсткой людей и взять на себя такую опасную экспедицию Действительно, это поручение могло быть дано простому поручику, а не брату великого адмирала. Принц видел во всем этом что-то подозрительное и постарался проверить. Он узнал, наконец, что великий адмирал сделал своего брата начальником этого отряда, уступая его собственным настоятельным просьбам. Тот, кто рассказал это герцогу, не имея, впрочем, никаких дурных намерений, был прапорщик аниских жандармов, принявший к себе дюбушажа и лишившийся своего начальства по прибытии герцога Жуаеза, как дюбушаж лишился своего по прибытии герцога Анжуйского. Принцу показалось, что он заметил какую-то неприязнь в сердце прапорщика к дюбушажу, вот почему он преимущественно его и расспрашивал. «Но, — спросил герцог, — Что же была за цель у графа добиваться так настойчиво этого поручения? — Во-первых, доставить пользу всей армии, — уверенно сказал прапорщик. — В этом я нисколько не сомневаюсь. — Вы сказали, во-первых. Ну, что же, во-вторых? — Ваше высочество, — сказал прапорщик. — Больше я ничего не знаю. — Вы обманываете меня или ошибаетесь сами, сударь? «Я обязан давать отчет вашему высочеству только по службе». «Вот видите», — сказал герцог, обратясь к некоторым офицерам, сидевшим за столом. «Я был прав, стараясь сохранить мою инкогнито, потому что в самой армии есть такие тайны, которые недоступны для принцев и которые от меня скрыты». «Ах, ваше высочество!» — прервал прапорщик. «Вы неправильно истолковываете мою скромность. Вся эта тайна касается дюбушажа. Разве не могло случиться, например, что, служа общему главному интересу, граф дюбушаж хотел оказать услугу кому-нибудь из своих родных и своих друзей, давая им возможность убежать?» «Кто же здесь родственник или друг графа? Где он? Я бы желал его обнять!» — Монсеньор, — сказал Орельи, вмешиваясь в разговор с той почтительной фамильярностью, к которой он так привык. — Монсеньор, я сейчас открыл одну часть этой тайны, и она, надеюсь, нисколько не возбудит недоверчивости вашего высочества. — Родственник, которому господин Дюбушаш хотел помочь бежать? — Ну что же, — сказал герцог, — продолжай, Орельи. — Не родственник, Монсеньор, а родственница. — вскричал герцог. — Зачем же мне не сказали этого прямо, этот милый Генрих? Впрочем, это очень естественно. Ну, закроем глаза и не станем говорить о родственнице. — Ваше высочество поступаете тем лучше, — сказал Орелье, — что с открытыми глазами ее трудно увидеть. — Как так? — — Да, ваше высочество, эта дама, как знаменитая брадаманта, подвиги которой я двадцать раз пел вашему высочеству, эта дама скрывается под мужским платьем. — О, монсеньор, — сказал прапорщик, — пощадите меня. Господин Генрих, кажется, очень уважает эту даму и, вероятно, возненавидит нескромных рассказчиков. — О, конечно, конечно, господин прапорщик, мы будем немы, как бедный сент -Иньян. — Когда мы увидим эту даму, мы постараемся не показать виду, что мы ее узнали. А так Генрих возит с собой родственницу, которая живет с ним в казармах, между жандармами. — А где она, Рильи, эта родственница? — Там, наверху. — Как наверху? В этом доме? — Да, мансиньор, но тише, вот сам дюбушаш Тише, — повторил герцог, разражаясь громким смехом.